Глава двенадцатая Здание маленькое, в форме плавника, и в нем едва хватает места для туалета. На покатых стенах замерз птичий помет. Фасад закрывает развивающийся занавеска, застегнутый на металлические прищепки. Кротышка кусает остатки ногтя на большом пальце. Она тут. «Хорошо, заходим?» Она выйдет. Веспер смотрит на темнеющее небо. «Нам надо, чтобы она вышла поскорее» нер приходит тогда, когда приходит. «Что ты имеешь в виду?» «Что слышала? Может, уж почистишь?» «Хочешь сказать, что она может прийти через несколько минут, часов или дней?» «Ага». «Это плохо. Мне нужно увидеть ее сейчас». «Тогда заходи». Девочка отходит назад. «Ты не пойдешь со мной?» «Я в запретной туннеле. Ни за что». Веспер снимает одну из прищепок и поднимает занавеску. За ней находится большой жёлоб, проваливающийся вниз в темноту. Оттуда доносится сладкий влажный запах. Это безопасно? Ага, мы постоянно всякий хлам туда скидываем. И ты думаешь, она поможет? Может быть, пожимает плечами коротышка. Если захочет, просто не зли её. Веспер залезает в жёлоб и, садясь, подгребает свои вещи поближе. Козлёнок запрыгивает на неё. Она бросает прищепку обратно к коротышке. Как я вернусь назад? Лезь, как она. Она включает фонарик на новикомплекте и светит им вниз. Желоб спускается дальше под тем же углом, по крайней мере, насколько хватает света. Она привязывает новикомплект к ботинку, чтобы освещать себе путь, и кивает. Ладно. Она упирается руками и ногами в стенки желоба, преодолевая по паре сантиметров за раз. Сила притяжения тянет ее вниз, заставляя слабые мышцы напрягаться. Они спускаются и спускаются, медленно и аккуратно. Со ставшим уже привычным обреченным видом козленок соскальзывает с коленей и падает у девочки между ног, набирая скорость. Веспер немедленно реагирует, ловя козленка ногами. Какое-то мгновение они висят исключительно за счет силы рук веспер. Потные ладони с трудом удерживаются на стенках, соскальзывая по гладкой поверхности желоба. Ей хватает времени на три ругательства, после чего она срывается. Желоб представляет собой соединенные вместе куски металла. Веспер спиной ощущает стыки. Бум-бум-бум. Их кидает от стенки к стенке. Пока одна катится, другой вертится. В темноте раздается щелканье копыт и блеяние. Спустя несколько секунд их выбрасывает в большую комнату. Веспер осматривает себя. Старые синяки снова налились, новые появились, но ничего сверх того. Она садится одной рукой, потирая затылок, другой стаскивая новикомплект с ботинка. В комнате пахнет сыростью и смертью. Стены покрыты насекомыми. Они заползают друг на друга, постоянно перемещаются и периодически открывают вид на шестиугольные камни под ними. В отличие от стен, пол абсолютно чист. Козленку хватает одного взгляда вокруг, после чего натыкается в плащ-веспер. Веспе рассматривается в поисках выхода, но ничего не находит. Когда она подходит ближе к стенам, меч начинает злобно гудеть. От звука насекомые расползаются, будто разделенный на двое черный прилив. Она отходит, и гудение утихает. Насекомые вновь мгновенно заполоняют разрыв. Она опять делает шаг вперед, наблюдая, как из-за нарастающего гудения жуки отступают. Отходит назад, все повторяется. Прислоняясь плечом и эфесом к стене, она создает в комнате замкнутый контур. Ползучих гадов будто смывает волной, они исчезают, открывая пересохшую стену. И дверь, которая легко поддается, и Веспер заходит внутрь, таща козленка за собой. С той стороны их ожидает таинственная фигура, скрытая под одеяниями. У нее твердый сухой голос. «Кто ты?» Веспер освещает фонариком пространство под капюшоном, кожаную маску, пришитую к старым костям. Новиккомплект выскальзывает из рук, падает с громким стуком и вырубается. В темноте светится пара зеленых зрачков. Ну, назовись. Веспер, отвечает девочка, пряча дрожащие руки в карманах. Вы нер? Здесь вопросы задаю я, дитя. Ты вторглась сюда, и ты первый ответишь на мои вопросы. На все вопросы, если ты осознаешь, что так будет лучше для тебя. А затем мы увидим то, что увидим, ага. Она кивает, затем, так как в комнате темно, подтверждает жест голосом. «Хорошо. Мне следует тебя предупредить, если ты мне солжёшь, я это пойму». Фигура движется по комнате, ее кости на ходу меняют положение. Козленок падает без чувств. «Откуда ты?» «Из сияющего града, но ну, не из самого города, но из округи. Внутри защитной границы, но вдали от остальных, с фермы». «Кого вы разводите на ферме?» «В основном коз». Коз? Неоскверненных коз? О, да. Так-так, это неожиданно. Ты хорошо вооружена для фермера. Пальцы веспер находят рукоятку пистолета, это успокаивает. Да, это правда, но я здесь не для того, чтобы сражаться. Пауза. Верю. Я здесь, чтобы попросить нэра помощи. Из чего бы нэр хотеть тебе помочь? Потому что я могу рассказать о севере, если ей интересно, о сияющем граде, или мы можем поторговаться. Серьезно? «Да. Могу предложить новость или... или припасы. Я сделаю все, что в моих силах, но моя подруга ранена, ей нужна помощь, и у нее нет времени». «Что с ней?» «Ее ранили в битве пару дней назад, у нее сломаны ребра. Я сделала, что смогла, но этого оказалось недостаточно, и ей становится все хуже». «Хорошо, моя маленькая фермерша, посмотрим, что я смогу сделать. Не стоит плакать». Она смущенно хлюпает носом. «Я не плакала». «Конечно нет». «Ты В каком-то смысле. Объясню по дороге. Веспер стоит у нижнего конца жёлоба и смотрит вверх. Козлёнок, проснувшись, ворочается на её руках, но пытается не привлекать к себе внимания. Рядом стоит Нер. Ты готова? Холодная рука Нер обнимает её за плечи, и девочка вздрагивает от прикосновения. готова одеяние Нер скрывают три квадратные костяные спирали. Две прикреплены к бёдрам, одна к спине. Когда она заходит в жёлоб, спирали раскручиваются, превращаясь в дополнительные ноги, длиннее её собственных. Они выпрямляются и поднимают всех троих над землёй. Выспер снова вздрагивает. На спине меч ворочает крыльями и приоткрывает глаз. Загнанный в ножны, он злобно трясётся между девочкой и полуживой женщиной. Нер усмехается, но тем не менее быстро отстраняется от меча. Они молча едут вверх. Тишина прерывается стуком костей по металлу и приглушенной яростью меча. Наверху она сгружает свою ношу. Веспер делает несколько шагов. Когда она возвращается, Нер уже стоит на земле. Ее дополнительные конечности вновь спрятаны под одеждой. Что-то такое. Меня зовут Ференция. Я была начальником медицинской службы у Нелюди, величайшей из некроинженеров. Большинство слов она пропускает мимо ушей, кроме одного. Она вынимает пистолет и наставляет его на Нер. «Не, люди, ты инферналь!» «Нет-нет-нет, я не та девочка, которая родилась, это правда, но инферналь ни в коем случае!» Веспер не опускает пистолет. «Ты выглядишь как инферналь!» «А много ли ты видела инферналей? Не отвечай!» «Те, кого ты называешь инферналями, принадлежат другому миру, и никто, не ни я и уж совершенно точно не ты, не может понять, что они такое. И кроме того, инфернали не разговаривают, им это не нужно!» Первый говорит. Какая ты умная фермерская девочка. Что ж, да, первый говорит, но это исключение, не правило. Получается, ты как пси на отродье? Нерс руки на груди. Сделаю вид, что не расслышала. Во мне течет человеческая сущность от и до. Просто она привязана к некоторым невраждебным фрагментам сущности нелюди. Но твое лицо. Мертво. Как и почти все остальное. Я была стара, когда меня призвала нелюдь. Если бы не ее вмешательство, выглядело бы я куда хуже, чем сейчас. Если ты не полукровка и не инферналь, то что ты? Человек, как и ты. Ее руки рисуют сферы круг за кругом. Просто чуть старше, чем обычно бывает, и с дополнительными деталями. Но здесь она дотрагивается до головы. Или здесь, если ты любишь сантименты, она касается сердца. Я все та же. Веспер убирает пистолет. Но я думал что инфернали вселяются в человеческие тела. Некоторые, как первый, да. Этим славились узурпаторы и его приспешники, но нелюдь была иной. Она была сторонницей независимости. Она решала вопросы с каждым из нас отдельно, прислушивалась к нашим нуждам и удовлетворяла их, если мы могли ей помочь. Ты говоришь они так, будто она была человеком. Нер слабо улыбается. Максимум, на что способен ее неподвижное лицо. Правда? Она не была человеком. Я ее не понимала даже после многих лет работы на нее. «Но, по крайней мере, тогда я знала, кто я и где, а это куда больше, чем есть у многих». Она демонстративно смотрит на меч, потом на Веспер. «Угу». Они пересекают затененный двор под стеклянным взглядом гиганта. Щупальца тащат растерзанные туловище поперек их пути. вэспер и козленок даже не вздрагивают. «Значит, наше маленькое представление тебя не одурачило?» «Сперва так и было, но...» Она тянется к козленку и гладит его. Когда мы подошли ближе, то все стало ясно. Хм, когда-то некротех питал его целиком. В те времена это было зрелищно. Но постоянно происходила утечка сущности, и я так и не смогла полностью запечатать дыры. Они приближаются к прислоненному к стене трапу. Нер всходит на него и разворачивает веревочную лестницу, бросая ее на ту сторону. Веспер закусывает губу и спешит за ней. Уже темно, звезды пробиваются сквозь меркнущую голубую пленку, практически не давая света. Высокие желтые стволы теперь кажутся серыми, стражи ворот — скрытой угрозой. Вэспер прислушивается, пытаясь понять, нет ли поблизости охотников, делающих то же самое. До нее доходят неопознаваемые звуки, крики ночных животных, движения и... что-то еще, чьи-то неистовые вопли. Нер замедляется и останавливается. «Я так понимаю, твоя подруга в той стороне?» Но Веспер не отвечает и мчится туда. Внимание Самаэля привлекает бегущая фигура, слишком быстрая для животного, слишком плавная для машины. Знакомый соперник, один из многих, заусенец. Внутри нарастает злость, и ищейка лает, почувствовав настроение хозяина. Задержка обошлась ему дорого, данное очертанием преимущества истекло. Остается только отправиться в погоню. Он стартует, ищейка не отстает, размахивая хвостом, как кровавым флагом. Он и ищейка гонят заусенца к вечно открытым воротам нового горизонта. На расстоянии можно ощутить неповторимый характер города. Разрушенные башни припадают к ржавеющим стенам, подобно толпе веселых пьяниц. Их обитатели, кажется, приходят и уходят согласно некоему неясному любопытному алгоритму. При взгляде издалека воображение может нарисовать более приятные иллюзии. К сожалению, оба бегуна быстро преодолевают расстояние до города. Память подкидывает горькие воспоминания, и Самаэль замедляется. Картинки исчезают быстрее, чем он успевает их переварить. Он останавливается, с прежним презрением оглядывается на город, скованный желанием уничтожать. Заусенец продолжает бежать, увеличивая разрыв. Но Самаэль не обращает внимания, Он прибит к месту отголосками мыслей и чувств, он отключается от этого мира. Заусенец все бежит, минует великий южный ворот нового горизонта и исчезает из вида. Далеко позади Самаэля слышится какофония криков, рыков, отрыжек, хлопков и бахвальства. Их он тоже не замечает. Что-то касается его брони. прикосновение он не ощущает, но звук стучащего по металлу когтя привлекает его внимание. Ищейка сидит у его ног, неуверенно подняв лапу. Он чешет его лохматую голову, пёс скулит и поворачивается назад, головой указывая на фигуры вдалеке. Самоэлю не надо оборачиваться, ему хватает их общего зрения, чтобы увидеть новую опасность. Абразины и вспятившие мчатся на полном ходу, близко друг к другу, но всё же по отдельности. С одной стороны, разномастная шайка мускулистых узурпетов, несущих своего тщедушного лидера над головами. С другой, сгрудилась вокруг образина и с болезненной любовью трется о него скопище омерзительнейших инферналий в бугристых оболочках грызунов и куриц, до срока выпрыгнувших из мертвых яиц. Получив новый стимул, Самаэль снова срывается на бег, и вскоре шум преследующих инферналей теряется за диссонансом звуков города. На улицах Нового Горизонта люди кучкуются в стаи или быстро уходят прочь, опустив головы и избегая зрительного контакта. У их кожи куда больше оттенков, нежели у их одежды. Лиловые, зеленые, желтые, оранжевые, коричневые тела выделяются на фоне блеклой ткани. Многие лица украшены синяками, а цепи, физические и сущностные, связывают рабов с господами. Глаза Самоэля видят их всех. Он здесь чужой, и они это знают. Ни инферналь, ни полукровка в том смысле, который им знаком. Они слышали о рыцарях-серафимах, а отголоски воспоминаний о рыцарях-нефрита и пепла все еще мешают спокойно спать. Но Самоэль попадает в обе категории, не принадлежа ни к одной из них и каким-то образом высмеивая обе. Он – ничто, уродливая загадка. В новом горизонте правила просты. если сомневаешься беги прячься или умри. И каждый, кто уже достаточно вырос и может думать своей головой, играет по этим правилам. Для Самоэля этого новинку. Он привык к презрению в свою сторону, но не к страху. Улицы пустеют перед ним, смышленые жители исчезают в своих убежищах, молодежь наблюдает из боковых переулков или из трещин в разрушенных домах. До последнего державшаяся группка людей распадается при его приближении. Это торговцы мясом и людьми, жаждущие сохранить свои шкуры. На дороге они оставляют дрожащего раба. Шнурами они привязали его к металлической пике, и шнуры эти завязаны слишком сложными узлами, чтобы можно было быстро освободиться. Самоэль игнорирует нытье и продолжает путь. В отличие от ищейки, которая останавливается и обнюхивает раба. Тот отползает за пику, веревки глубоко впиваются в шею, крепко его фиксируя. Вокруг острых зубов скапливается слюна и капает толстыми густыми нитями. Полупес воет в унисон с желудком. Открываются челюсти, готовые перекусить тощую ногу. Самаэль заворачивает за угол в конце главной улицы. Поджав хвост, ищейка слайм мчится за хозяином. Из открытой пасти туда-сюда болтается нить слюны. Раб испытывает облегчение но этот момент радости в наполненной отчаянием жизни длится недолго. Не подозревающая о творящемся вокруг него балагане, сама шагает дальше. Ни следа за усенца лишь улицы, полные нищеты. На сотнях лиц лежит отпечаток голода, повсюду обозленные взгляды и зачерствевшие сердца. Тощие тела забиваются в канавы, не в силах даже жаловаться. Вокруг них собираются облизывающие губы падальщики, Самоэль окликает сутулая женщина, прося его остановиться. Он ее игнорирует. Она бросается перед ним, широко расставляя плоские ладони, сидящие на костлявых запястьях, как карамельки на палочке. «Кто ты?» Он вступает налево. Она двигается синхронно с ним. Прибывает ищейка. Ему не нравится, что лезут к его хозяину. Самоэль двигается вправо. Она снова преграждает ему путь. «Во имя?» Фраза прерывается вихрем зубов и меха. Пока они сражаются на земле, ей удается произнести «Демагог». «Стоп», — приказывает Самаэль. Ищейка смотрит наверх, а кровавленные морды и свисающие из пасти, неопознаваемый обрубок, не вяжутся с невинным выражением глаз. «Оставь ее». Ищейка, раскаившись, поджимает голову и отходит от хозяина, чтобы доживать добытый трофей. Самоэль хочет продолжить путь, оставив это дикое место далеко позади, но почему-то останавливается. Он наклоняется и изучает след от укуса. Женщина приподнимается на локти и произносит сквозь сжатые от боли зубы. «Демагог требует тебя к себе». «Я не отчитываюсь перед демагогом». Несмотря на боль, она смеется. «Да отчитываешься, отчитываешься, как и все мы». «Я просто мимо проходил». «Не имеет значения, что ты делал куда шел. Ты остаешься и идешь к демагогу». Она протягивает ему руку. «Помоги подняться. Если опоздаем, то не доживем до заката».